хотел всего на минутку, но этот паршивый койот видно где-то затаился и выжидал. Бен покачал головой. Как только я исчез из виду, он тут как тут. Услыхав его коня, я решил, что это ты или Фентес. А потом раздался выстрел. Он даже крикнул: "Если они отступили, то я нет, я им покажу" и ещё раз выстрелил. Это был Бентон? Голос вроде его. Я не подоспел вовремя, видел только со спины. Но он мчался на той гнедой кобыле со звёздочкой, на которой мы его видели. Я выстрелил, но он был уже далеко и скакал слишком быстро. Фуэнте стоял на коленях рядом с Хингом, зажимая рану и пытаясь облегчить ему боль. Теперь я видел, что кроме всего прочего, он ещё и умеет обращаться с ранами. Бен, нам нужен фургон. Не съездишь за ним, конечно. Бен направился к своей лошади, стоявшей в нескольких ярдах. Будь всё проклято. И зачем я только оставил его одного? Чёрт, я Забудь об этом, Бен. Хинг уже взрослый мужчина, и он здесь за главного. Не было необходимости его охранять. Я его убью, в гневе произнёс Бен. Не нарывайся, Бен, не стоит. Джори скор на руку. Ну а отправившийся за ним, помни это. Он слишком скор и не станет раздумывать. Если дело дойдёт до перестрелки, рассчитывай на свой первый выстрел. Видел я таких Для них главное быстро выхватить оружие и всё. 7 из 10 пуль попадают в пыль перед мишенью. Просто не давай ему выстрелить во второй раз. Дано ну его к дьяволу. Оставь его пока, Бен. Такие долго не живут. Как насчёт фургона? Когда Бен уехал, мы перенесли Хинга в впадину, находившуюся чуть ниже уровня прерии. Затем из острых осколков скалы, отколовшихся от края столовой горы, я соорудил нечто вроде преграды от ветра. Мы накрыли Джо его сиденьем чепраком и стали ждать. "Вот проклятый задира", раздражённо воскликнул Фентес. "Готов убить хорошего человека, не задумываясь. Будем надеяться, что не нашего Джо", сказал я, рассматривая горизонт вдали. Если я только не ошибался, Джо Ри Бентон должен был вернуться. чтобы похвастаться своим поступком, что он быстрее, чем Джо Хинг выхватил револьвер и убил его. Но нет, Джо выживет. Он просто обязан выжить. Однако до да, Ранча далеко, и обратно на фургоне ехать тоже долго. Я злово выругался, но меня не оставляла мысль о том, что случится позже. Джори вернется к своим, расскажет, как уложил Джо. И если Блэч не окончательный идиот, то тут же выгонит Бентона. но всё может обернуться и по-другому. Кто-то из его людей, чтобы замести следы, надумает довести начатое до конца ещё до того, как у нас появится шанс посчитаться. По этой причине я и остался с Вэнтесом и Джо, а не отправился за фургоном. Я подошёл к своему коню и вытащил Винчестер. Тони посмотрел на меня, но ничего не сказал. Да и ни к чему. Он, как и я знал, чего ждать. Да и Бен Роппер, думаю, тоже. набрав дров, я развёл костёр на ночь, время от времени поглядывая в сторону каньона. Если бы спуститься туда. Здесь на открытой вершине столовой горы в этой маленькой впадине мы практически не имели прикрытия. Открыв глаза, Джо посмотрел вокруг и попробовал подняться. Осторожней, Джо, остановил его Фентес. У тебя тяжёлая рана. Я выкарабкаюсь. Ну, конечно, чёрт возьми. Решительным тоном ответил я: "Только лежи спокойно", а потом спросил: "Джо, а как ты смотришь на то, чтобы перевести тебя? Мы послали за фургоном, но пока вот туда вниз по каньону. Ты думаешь, они вернутся?" Этот Джори подстрелил меня. "Проклятье, ребята, у меня не было шанса". Этот гад подъехал и заявил, что раз они не хотят вмешиваться, это сделает он, а потом пальнул в меня. Мы внимательно слушали. Чёрт побери, я умею стрелять, но я никогда не ходил в наёмных стрелках. Он просто выстрелил в меня, а когда появился Бен, с гиканьем смылся. Я и не думал, что он станет стрелять. Он подъехал. Голос Джо совсем ослаб, и он закрыл глаза. Потом они открылись. У вас есть вода? У меня в горле всё пересохло. Фентес поднял свою флягу. Он придерживал её, пока Хинг пил. Потом Джо медленно закрыл глаза. Но через какое-то время снова их открыл. Я готов ехать, ребята. Мне здесь нравится не больше вашего. Внизу хватало воды и дров, и мы могли легко соорудить укрытие на случай дождя, а также устроить для джо тёплое место. На вершине же горы поддерживать огонь на ветру было совсем непростым делом. Мы поднесли Хинга к его коню и усадили в седло. Джо был настоящим ковбоем на сетке. Он провёл верхом на хребте скачущего коня больше лет, чем на ногах, поэтому держался за свою любимую гружку обеими руками, пока мы вели его коня вниз по каньону. Посмотрев на Джоя, я заметил, как его лицо побелело и осунулось. Он плотно сжимал губы, но не издал ни одного звука. Пока мы спускались, слышался только стук копыт по камням и поскрипывание седла и поскрипывание седла. Фуэнтес ехал впереди, а я рядом с Джо, сразу же за ним. Очутившись на ровной земле среди ивняка вблизи хлопковых деревьев, замеченных мною ещё раньше. Мы приготовили для Джо постель из ветвей и листьев ивы. Зная, что фургон до утра не появится, устроили над ним навес. Потом привязали лошадей и стали собирать дрова для костра. Хинк лежал очень спокойно, временами то засыпая, то впадая в беспамятство и разговаривал во сне. Он всё время упоминал имя Мэри, которое я никогда раньше не слышал. С рассвета я ненадолго отлучюсь, предупредил я. Хочу согнать собранный скот и направить его в сторону дома. Наверняка Фентес сам подумывал о том же. А если появится фургон, мы сами погоним стадо. Фентес заснул, а я караулил. Давая Хингу время от времени попить, устраивая его поудобнее и то и дело вытирая шейным платком пот с его лба. Хинг был хорошим человеком, слишком хорошим, чтобы так просто умереть из-за безрассудного, ни к чему его недоростка. Я мысленно проследил путь Бенаропера до ранчо, стараясь проделать его шаг за шагом, чтобы предугадать, когда он появится на ранчо и как много времени потребуется. До его возвращения мы развели костер в скалистой ложбини и дали ему потухнуть, чтобы остались одни угли, которые поддерживали тепло. Если Джоб внезапно проснется, то ему тоже так будет комфортнее. В полночь я толкнул Фентиса носком сапога. Он сразу же открыл глаза. Я посплю, а ты разбуди меня около трех. Вэно, «Bueno», согласился он. Так ты думаешь, Амиго, они придут? Я пожал плечами. скажем так, они могут это сделать. Я сам не знаю, но надо быть начеку. Несколько минут я лежал без сна, прислушиваясь. Где-то в ручье или неподалёку от него пела свою песню лягушка, а на одном из хлопковых деревьев ухала сова. Меня разбудило прикосновение руки к плечу. Всё спокойно. Джос спит. Я вытряхнул свои сапоги, на тот случай, если в них заползла парочка пауков, ящериц или змей. Потом натянул их и потопал на месте. Фонте солёкся спать, а я приблизился к раненому. Его голова склонилась на бок, он тяжело дышал, губы пересохли и потрескались. Подойдя к костру, я подбросил немного дров. Потом сел в темноте, прислонившись спиной к большому старому хлопковому дереву, и попытался разобраться в сложившихся обстоятельствах. Ни Блэч, ни мы скот не крали. И я сомневался, что это делал майор. Но как насчёт Сэдлера? Конечно, я никогда не доверял ему, он мне не нравился, но нельзя же из-за этого считать его вором. Может, кто-то неизвестный и имеет ли этот неизвестный отношение к Лизе? И что теперь делать? Во-первых, надо попытаться разузнать, откуда приехала Лиза. найти её, разобраться в ситуации и, может быть, исключить её из подозреваемых. Затем, наверное, нужно разведать местность в районе плато Эдвардса. Время от времени я вставал и ходил вокруг, прислушиваясь, останавливался рядом с лошадьми и с каждой разговаривал успокаивающим тоном. Ночь выдалась очень тёмной и необыкновенно спокойной. Мои мысли вернулись к Энн Тимберли и Хинебен. Мне так-то просто найти двух таких очаровательных девушек в одном обществе. И всё же, если подумать, подобное явление не столь уж необычно для Техаса, где красивые девушки попадаются в самых неожиданных местах. Вернувшись к нашему небольшому костру, я подбросил ещё дров и отошёл за край лагеря в тень, стараясь держать глаза подальше от огня, чтобы лучше видеть в ночной тьме. Ветер шелестел в листве, Одна из ветвей скрипнула, словно потёрлась о другую, а где-то далеко под играми что-то упало и издало слабый шлепок, ударившись о землю. Обеспокоенный я прислушался и внезапно передвинулся, не желая больше подолгу находиться на одном месте. Меня раздражали ощущения, вызываемые этой ночью. Было спокойно и сыро, но мне чудилось, что кто-то притаился в тьме. Я думал о невидимом и неизвестном снайпере, который в меня стрелял. А что если он появится прямо сейчас, когда я привязан к этому месту за ботами Ораниным? Сначала послышался какой-то звук, а потом я чётко различил перестук конских копыт всадник в ночи. Кто это в такую непогоду? И снова в листве зашумел ветер. Всадник приближался. вернувшись к границе света и темноты, я тихо позвал Тони. Он точи же проснулся. Его слегка освещал свет костра. Я увидел, что его глаза открыты. Садник скачет прямо к нам, место, где спал Тони, мгновенно опустело. Он уже ощутился в тени, и я уловил отблеск костра на его стволе. Да, для мексиканца он двигался как кошка. Садник уже пробирался сквозь заросли мескиты. И я слышал звук издаваемой его лошади, когда она выбирала путь между деревьями, неуверенно, но неуклонно приближаясь. Это не случайный всадник. Кто-то едет именно сюда, в это самое место. Неожиданно лошадь оказалась совсем близко. Её шаг замедлился, но она продолжала двигаться. Из темноты меня окликнул женский голос. Майла? Сюда, отозвался я. Это была Энн Тимберли. Глава 19. Поражённая, она смотрела на меня. Но мне сказали, что вы ранены. Не я, Джо Хинг нарвался на пулю. Джолли Бентон подстрелил его. Где он? Подхватив с собой седельные сумки, Энс прыгнула с коня раньше, чем я сообразил подать ей руку. Не успел я ответить, как ее глаза отыскали Джо. Она быстро подошла к нему и растянула рубаху. Мне нужна горячая вода и побольше света. Нам не в чем согреть воду, возразил я. Она бросила на меня презрительный взгляд. У Тони есть фляга. Повезьте ее над огнем, и вода в ней быстро согреется. И не смотрите на меня так. Мне уже приходилось иметь дело с ранами. Кажется, вы забыли, что я выросла в армейском лагере. Я этого не знал. Тони снял чехол со своей фляги и привязал её к палке с развилкой на конце, чтобы можно было держать над огнём. Я принёс дров и развёл посильнее огонь. Как вы сюда попали? спросил я. На коне глупый. Они едут на фургоне, но я решила, что это слишком долго. Поэтому выехала вперёд посмотреть, что можно сделать. Эна разговаривала, не отрываясь от работы. Она тщательно промыла рану, затем приложила к ней какой-то антисептик. на куски ткани, которую сначала смачила в воде. Никто не питал иллюзий. Конечно, Эн разбиралась в огнестрельных ранах, как и во всем остальном. В то время и сами доктора знали не на много больше. К тому же больниц поблизости не было и в помине. Выживет ли раненый обычно зависело от хорошего ухода и крепкого его здоровья, в основном от последнего. Однако мне доводилось видеть, как выживали даже после самых немыслимых увечий. Тот не взял лошадь Эн. Поводил по кругу и принялся обтирать насухо. Лошадь скакала во весь опор, и к тому же слишком долго. Глядя на склонившуюся у огня Энн, мне оставалось только в изумлении качать головой. Ни минуты не колебаясь, она премчалась к нам так быстро, как только смог дамчать ее конь. Я спросил ее об этом. Я дважды меняла лошадей, ответила она. У Стремини и в индийском лагере. У меня на затылке волосы встали дыбом. В индийском лагере? Где это? милях в 20 к востоку. Это лагерь Каёва. Вы взяли лошадь у Каёва? А почему бы и нет? Я взяла и въехала к ним в лагерь. Сказала, что ранен человек, что мне нужна лошадь, что у меня в сумках лекарства. Они ни о чём не спросили, просто поменяли лошадь и седло, а потом смотрели, как я уехала. Ну и ну, будь я проклят. Вот это нахальство. А что мне оставалось делать? Мне нужна была лошадь, а у них их достаточно. Поэтому я и заехала к ним. А с ними были женщины? Нет, это военный отряд. Эн посмотрела на меня и улыбнулась. По-моему, я их напугала. Они так бесприкословно отдали мне лошадь. Может, это из-за моей сумки с лекарством, не знаю. Скорее из-за вашего самообладания. Нет ничего, что индейцы уважают больше. К тому же, они не могли подумать, что вы умеете колдовать. Я взглянул на Флентеса, но тот только пожал плечами и покачал головой, мол, что прикажешь делать с такой девушкой? В любом случае мы оба почувствовали облегчение. Никто из нас особенно не разбирался в ранах, хотя Фентес мыслил у них побольше моего, но мы не имели с собой ничего, чтобы обработать рану. И я совсем не знал местных растений, которыми пользовались индейцы. Немного погодя Н подошла ко мне. На востоке занимался слабый серый рассвет. Мы стояли рядом и наблюдали, как тёмные контуры холмов всё реже прорисовывались на фоне светлеющего неба. Я думала, что ранили вас, сказала Энн, и так испугалась. Я рад, что вы приехали. Хотя вам не следовало это делать. Вам просто повезло с индейцами. Если бы они увидели вас первыми, история могла бы иметь другой конец. Вхинга стрелял Джори, спросила она. Я рассказал ей, как всё произошло. Ну, теперь, раз вы здесь, мы с Вэнтесом поднимемся на гору и соберём стадо. Оно, наверное, разбрелось за ночь. И что теперь будет? Размышления над этим вопросом ни к чему меня не привели. Хотя я много думал с того момента, как Джори выстрелил, нам остаётся только ждать. Не знаю, ответил я. Могла разразиться война, и я знал, как она будет протекать. Сначала отдельные перестрелки, которые потом перерастут в бойню до последнего, и ни один мужчина не будет в безопасности. Даже проезжающие мимо не знакомятся. Его застрелят лишь потому, что он не был на стороне первого встречного, значит, на стороне врага. И тут я обратил внимание на обстоятельства, которые как-то раньше не учитывал. Откуда вы привозите припасы? До здешних мест это всюду довольно далеко, поинтересовался я у Энн Тимберли, меняя тему разговора. Из Сан-Антонио, ответила она. Мы ездим туда все вместе, ваши, наши люди Блэча Сэдлера. каждый снаряжает 2-3 фургона с возницами и посылает по паре верховых для охраны. Иногда нас встречают солдаты из форта Конха, которые сопровождают и охраняют нас. А если вы не едете в Сан-Антонио, тогда остаётся не слишком большой выбор. На станции почтовых дилижансов небольшая лавка. Местечко называется Бен Финклинг и находится в 4 милях от форта Конха. Ближе к нам есть ещё один посёлок, на противоположном от форта берегу речки в которой называется Заречье. Там магазины, несколько салонов и тех самых домов, которые посещают мужчины. Ребята говорят, это очень и очень опасное место. Стало быть, поселившиеся к югу от нас, например, семья Лизы, должна пополнять свои припасы в одном из этих двух поселков. Возможно, хотя и мало правдоподобно, они ездят с Сан-Антонио через страну Каюва и Апачи сами по себе. Но даже дорога от Бена Финклина или Заречье быть много опасностей. Неожиданно я решил, что должен туда съездить. Как только рассвело, мы в Эстонии покинули лагерь и поехали вверх. Некоторые животные из нашего стада сами нашли дорогу к ручью, они немного разбрелись, но сделав широкий заезд, мы начали сбивать их в стадо. Теперь большинство привыкло к тому, что их гнали, и мы двинулись к воде. Время от времени находился какой-нибудь необузданный бычок, который хотел отбиться от остальных. лишь бы показать свой норов. Но мы загоняли таких обратно. Неторопливо согнав скот со столовой горы, мы дали ему рассладочиться вдоль ручья, чтобы напиться. Только на закате весь наш скот спустился вниз, и подъехав ко мне, Тони закинув ногу за луку седла, достал табак и бумагу. Затем сдвинул на затылок самрэра и спросил: "Ты ей нравишься?" "Кому?" Он презрительно посмотрел на меня. Энн Тимберли Сигиорити. Ей, ну что ты? Вряд ли нравишься. Я точно знаю. Если хочешь знать что-нибудь о любви, спроси меня. Я был влюблён несколько десятков раз. Влюблён? Ну, конечно. Женщины созданы для любви, и я не мог допустить, чтобы они страдали и тосковали по весёлому кавалеру, которого рядом нет. Утешить и обрадовать их мой долг. Ну ты даёшь, усмехнулся я. Я теперь вижу, как ты страдаешь от таких мук, конечно. Мы мексиканцы созданы для страданий, и наши сердца понимают это. Мексиканец чувствует себя счастливее всего, когда печалится. Печалится из-за синьориты, кем бы она ни оказалась. Всегда лучше быть с разбитым сердцем, амиго. Иметь разбитое сердце и петь об этом намного лучше, чем завоевать сердце девушки, а потом быть вынужденным поддерживать эти чувства. Я просто впадаю в отчаяние, как только представляю, что надо всегда любить только одну. Как я могу оказаться таким жестоким ко остальным, амиго? Они вполне заслуживают моего внимания, а потом, что потом? Потом я уезжаю, амиго. Я уезжаю на рассвете, а девушка некоторое время страдает по мне. Потом встречает кого-нибудь ещё. Этот парень оказывается дураком, он остаётся с ней, она лишается иллюзий и не может забыть меня, оказавшегося настолько мудрым. Чтобы уехать до того, как она поймет, что никакой я не герой, я всего лишь другой мужчина. Поэтому в ее глазах я всегда остаюсь героем. Понятно? Наблюдая за четырехлеткой почти с такими же приметами, как и старый Бриндл, я фыркнул от смеха. Мы всего лишь мужчины и амигу. Мы не боги, но любой мужчина может стать для женщины богом или героем, если не задержится с ней слишком долго. Потом она видит, что он всего лишь мужчина, который встаёт по утрам, надевает свои штаны, сначала одну штанину, затем другую, как любой другой мужчина. Она видит его мрачным, небритым, видит изнемождённым от усталости или хватившим лишнего эль. А я, о, amigo, она вспоминает меня, всегда выбрит, всегда чист, всегда на великолепном коне, подкручивающему усы. Да, но это вспоминает она. А что происходит с тобой? Со мною всё просто. У меня тоже остаются воспоминания о прекрасной девушке, которую я ставил до того, как она успела мне надоесть. Для меня она всегда юная, весёлая, оборажительная, возвышенная. Да, но такие воспоминания не подарят тебе тепло холодной ночью. Не подогреют тебе кофе, когда ты вернёшься промокшей после дождя, заметил я. Конечно, ты тут прав, а мигу. И я так страдаю, так страдаю, а мигу. Но прими во внимание те сердца, что я зажёг и не забывая мечтах. Да? Скажи, а ты не разжигал огня в сердцах где-нибудь так возле Бена Финклина? Теперь, глядя на меня, Фуэнтес перестал сколять в улыбке свои великолепные белые зубы. О, Бенна Финклина? А ты там бывал? Нет, но хотел бы знать о нём. Я заречье тоже. О, в заречье очень опасно, Амиго. Только его сейчас стали называть Сан-Анджело в честь водной сестры Давита. которая была там монахиней. Я спрашиваю, потому что собираюсь туда съездить. За Речье и Бен Финхлен. Мне хочется разузнать, что там происходит и кто оттуда приезжает. Да там в основном солдаты из Конха, но ну, может еще несколько заезжих скитальцев. Отогнав парочку быков, Блэча и Седлера, пожелавших присоединиться к нашему стаду, мы погнали его к лагерю. Скоро разглядили фургон с распрыженными лошадьми и Бена Ропера. который стоял у костра и жевал сухарь. Неподалёку Барби Энна разговаривала с Энн Тимберли. Барби Эн бросила на меня неприязненный холодный взгляд и больше не обращала никакого внимания. По этому поводу Роппер лишь пожал плечами. Как там на ranch собраный скот? спросил я. Ничего, мы загнали стадо и приготовили всё к вашему приезду. Завтра можем начать флемить скот. Очень нам будет сильно не хватать рук, заметил я. Джо надолго вы был из строя, остались только ты и я, Фуэнтес и Дэни. Ропер скосил глазами в мою сторону. Так ты еще не знаешь. Дэни ведь так и не вернулся. Он немного помолчал. Я ездил к хижине, чтобы пригнать скот, которого он собрал в тех местах. Дэни там не казалось. Очаг холодный, не топился несколько дней и лошади не кормлены. Бен ковырял ногой песок. Я пошел по следу. Он ехал на долговязой кобыле, которую так обожал. Я проследил его путь на юг где-то миль на 8, а потом вернулся. Мне показалось, что он знал, куда ехал, или по крайней мере так считал, что знает. Неожиданно ропер выругался. Не нравится мне это тело. Боюсь, что Денни нарвался на то же, что и Джо Хинг. По-моему, кто-то его подстрелил. Глава 20. Когда наступило следующее утро, и солнечные лучики коснулись утрамбованной земли,